Франц Фердинанд со злорадством вычеркнул имя писателя. Вмешиваясь в политику, Франц Фердинанд лучше императора понимал, что лоскутная империя когда-нибудь треснет по всем швам. Узники тюрьмы народов развегутся в разные стороны. По этой причине ему хотелось дуализм заменить триализмом, чтобы из двуединой монархии Австро-Венгрия создать монархию триединую под общим названием Австро-Венгрославия. Он хотел спасти будущие своей династии, давая хорватам права, одинаковые с теми, какие имели немцы и венгрии. Тогда, доказывал он, примолкнут славяне, получив равные привилегии с мадьярами. Что им еще надо? Ненависть к нему сразу усилился Немцы с трудом делили власть с Будапештом, а буржуазия Будапешта никак не желала делить власть со славянами. Особенно возмущались сербы.